Обрезать алмаз. К этому камню лучше быть одним морском. Нет, нет, нет, никогда! Да буду со дна морского. С дна морского. С, морского. С морского. Один из Венделеров. Порадуется один из Венделеров. Порадуется. Ой, я отдам. Мой алмаз.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 Здесь повесть о молодом человеке духовного звания пока обрывается. Об окончании приключений мистера Ролза, о судьбе алмаза Раджи и о многом другом вы узнаете из повести о доме с зелеными ставнями.